но пусть будет так. Пусть люди в эмоциональном и человеческом отношении опускаются до полного идиотизма. Клиффорду это было глубоко безразлично. Пускай все катится к чертям. Его волновало только одно — освоить техническую сторону современной угледобычи и вытащить Тевершелл из ямы, в которой тот оказался. Он ежедневно являлся на шахту, без устали изучал Сложившееся там положение устраивал главному управляющему, управляющему по надземным работам, управляющему по подземным работам и инженерам такие головомойки, от которых им становилось дурно. Власть. Он чувствовал, как в нем пробуждается новое для него ощущение власти. Власти над всеми этими людьми, над сотнями и сотнями шахтеров. Вникая в дела шахт, он все более брал бразды правления в свои руки. Клиффорд словно заново родился на свет. Он чувствовал, как к нему возвращается жизнь. Раньше он медленно умирал, умирал вместе с Конни, живя изолированной обособленной жизнью художника, человека, углубленного в самого себя. Теперь все это должно уйти в прошлое, должно быть забыто. Он чувствовал, как из шахтных глубин, из угольных забоев на него повеяло жизнью. Спертый тяжелый воздух шахты был для него живительнее кислорода. Он наполнял его ощущением власти, власти над людьми. Наконец, он занимался делом и будет заниматься им и в дальнейшем. Он обязательно добьется победы. Не той победы, которой он добивался своими рассказами. Не дешевой известности в мире, исполненном злобы и иссушающим человека. Нет, это будет победа, достойная настоящего мужчины. Поначалу он думал, что выход из положения может найти в электричестве, то есть в преобразовании угольной энергии в электроэнергию. Но вскоре у него возникла принципиально новая идея. Немцы изобрели новый локомотивный двигатель с самоподавателем топлива, заменяющим кочегара. Работал этот двигатель на новом виде топлива, сгорающего в малых количествах при высокой температуре и при соблюдении особых условий. Клиффорду пришла в голову идея создать особое, концентрированное топливо, которое сгорало бы намного медленнее, чем обычное, и при гораздо более высоких температурах. Чтобы обеспечить сгорание топлива в таком режиме, нужна не просто подача атмосферного воздуха, а какой-то дополнительный внешний агент. Он начал проводить эксперименты. Ему удалось найти себе в помощнике толкового молодого человека, оказавшегося талантливым химиком. Клиффорд чувствовал себя победителем. Ему удалось таки вырваться из заболочки собственного я. Осуществилось его тайное, лелеемое им издавна стремление выйти за пределы своего узкого внутреннего мира. Искусство не помогло ему в этом. Напротив, оно препятствовало ему. Но теперь... Теперь он сумел это сделать. Он не отдавал себя отчета в том, что за всем этим стоит миссис Болтон. Он не сознавал, насколько от нее зависит. Но, несмотря на это, нетрудно было заметить, что, когда она была рядом, голос его приобретал какой-то особый ритм, ритм непринужденности и интимности, а, может быть, даже легкой вульгарности. С Конни он держался несколько натянуто, но понимал, что обязан ей всем, абсолютно всем, и проявлял к ней величайшее уважение и внимание, в то время как она выказывала ему лишь внешние признаки уважения. Было очевидно, что в тайне он боится ее. У него, словно у новоявленного Ахиллеса, была своя уязвимая пята. И поразить его в эту пету, поразить больно, а, может быть, даже фатально, могла женщина. Этой женщиной была Конни, его собственная жена. Он жил, испытывая перед ней своего рода полураболепный страх, и вел себя с ней предельно любезно, но голос его, когда он разговаривал с ней, становился все более напряженным, и он предпочитал отмалчивать свое присутствие. Лишь оставаясь наедине с миссис Болтон, он чувствовал себя настоящим повелителем и хозяином, и речь его лилась почти так же непринужденно и безостановочно, как и у нее самой. Он позволял ей брить себя и мыть губкой все свое тело, как если бы был ребенком. Малым беззащитным ребенком.